Глава 16. Полученные данные малость озадачили союзников, а король Лилей вовсе отказался от идеи получить ковчег. По крайней мере, сейчас он не сможет выделить столько сил и средств на его развитие. «Учитывая новые данные, нам нужно провести консультации с начальством. Предлагаю все повторно обсудить на конференции, что будет завтра», — подытожила девушка ее коллеги генералы были с ней согласны. они малость недооценили всю опасность и риски с которыми им придется столкнуться в пространственном океане хорошо вы не забывайте что человечество не может себе позволить крупные поражения ответил сергей и в этот момент глаза джона американского генерала загорелись тут у вас есть возможность предотвратить одно из них заговорил крупный мужчина у нас в нор «Я поясню», — вмешалась штабная крыса, перебив коллегу. «С некоторых пор наши корабли подвергаются атакам морских тварей. Это и мутанты, и разумные виды, что ведут их в бой». Генерал посмотрел на Кэтрин и продемонстрировал фотографии на своем планшете. Там были изображены покореженные корабли, пробоины, резня на полубах и многое другое. «Мы нашли, откуда они прибывают». Продолжил мужчина и взял небольшую паузу. «Скандинавский полуостров, норвегии Весь ее юго-запад является одним огромным логовом. Развитые особи исчисляются миллионами. Мы уже несколько недель сражаемся там, но, по сути, мы только обороняемся от полчищ тварей. Сколько бы мы их ни убивали, они все прут и прут». Увидев взгляд Тайлора, Джон продолжил за него. «Сейчас ситуация стабильна. Мы стабильно огребаем, но пока держимся. Только вот подкрепления взять неоткуда. Во внутренних водах появились серьезные проблемы». «Понятно. И вы хотите, чтобы я помог вам?» – задумался Сергей. «Да». «Я не могу сейчас ответить. У меня много проблем в России и на другой планете. А еще мне нужно в Питер», – честно ответил русский. «А давайте мы поможем вам добраться до, я так понимаю, Санкт-Петербурга?» Вмешалась американка. «А пока вы будете решать свои дела, мы доставим торговый автомат до базы в Норвегии и установим там телепортационный модуль. Что скажете?» «Такой вариант меня устраивает», — кивнул Сергей. «Но как вы меня доставите до Питера?» По воздуху улыбнулась девушка и указала пальцем в небо, точнее, в потолок. Переговоры продолжались до обеда, на котором король Лиля устроил небольшой пир из морепродуктов, большую часть которых он покупал у американцев. После еды Сергея усадили на военный самолет и отправили в Питер. Как выяснилось, на нем и прибыла американская делегация. «Сажать самолет не будут, да и негде, потому мужчине придется прыгать с парашютом». Не считая двух пилотов, Сергей летел один, Рыжих же отправил в убежище. «Мосс, привет!» Раздался знакомый голос из гарнитуры. «Привет, Светла, что-то случилось?» «Вы не поверите, я нашла общий язык с людо-медведями». Голос девушки излучал гордость. «Ну, так и я нашел. Переводчик называется». Съязвил мужчина и посмотрел в иллюминатор. Он пролетал над бескрайними зелеными лугами. Некогда усыпанная сельскохозяйственными угодьями Европа стремительно зеленела и обрастала новыми лесами. Из-за системы зомби-вируса природа стремительно развивалась и расширяла свои территории. «Нет, я не про это», — хихикнув, ответила девушка. Пусть понять их, а им нас. Я думаю, если мы побеседуем с ними, то сможем договориться о мире и взаимном сосуществовании. вас прошу, позвольте мне попытаться. Со мной будет Блесс, а он своей харизмой может даже кота убедить не есть мышь». Только через Алис. После некоторых раздумий Сергей согласился. Но надежды у него не было, а еще награды. Он получил много наград с прошлой битвы с медведями. «Спасибо!» Сергей послал телепатический сигнал рыжим, чтобы те охраняли Алис. Ну и самой девушке, рассказав про идею повелителя животных. «Интересно, а в небе есть летающие твари, что могут сбить самолет?» Задумался мужчина, и через несколько секунд самолет сильно тряхнул, раздался взрыв, повалил дым. А летающая машина стремительно направилась к земле. «Сука!» Сергей рванул к пилотам. Те что-то кричали в рацию и пытались спасти машину от крушения. Но, видя панику на их лицах, мужчина понял, что дело дрянь. «Что случилось?» «Нас сбили!» – ответил пилот. «Скоро разобьемся! Хвост оторвало!» Добавил второй и принялся надевать парашют. «Надо прыгать!» «Погодите!» – Сергей остановил пилотов. «Где мы?» «Калининград в но у нас нет времени! Прыгаем или умрем!» — крикнул мужчина, пытаясь урваться из крепкой хватки Сергея. «Не ссыте, спасу я вас!» — сказал мужчина, с серьезным взглядом посмотрев на паникующих пилотов. «Сейчас вы окажетесь в безопасном месте, но ведите себя прилично. Вскоре вас вернут домой». Сергей положил руки им на плечи, оба пилота кивнули, а через мгновение оказались в убежище он это уже предупредила, кого надо, и скоро ими займутся. Десять-двадцать минут, и пилоты будут где-нибудь в Англии. А теперь... Мужчина надел парашют, вскрыл аварийную дверь и выпрыгнул наружу. Хлопнул машину по корпусу, перенося самолет в убежище. Сергей сбросил горящую машину в озеро, но предварительно перенес русалок подальше от места крушения. Самолетик хороший, вдруг починят. «Босс, а вы уже прыгали с парашюта?» — поинтересовалась Аннет, завороженная видом из камеры. «Нет, но если верить фильмам, то тут ничего сложного», — ответил мужчина. Сейчас он был в стандартном снаряжении четвертого уровня. Ликвидатор оказался слишком тяжелым. В целях безопасности Сергея попросили переодеться, а иначе летел бы он камнем вниз. «Этот парашют не рассчитан на несколько сотен килограмм веса». Благодаря шлему мужчина мог спокойно общаться с анет даже при свободном падении. «А кто вас сбил-то?» – спросила девушка. Сейчас она жевала пирожное и пила кофе. «Да и кто их знает, мы над Польшей, так что велика вероятность, что это поляки, но не факт», – ухмыльнулся мужчина, вглядываясь в приближающуюся землю. «Босс, Юбер рекомендует уже раскрыть парашют». «Понял». В момент перед тем, как он дернул за кольцо, Сергея посетила мысль, а вдруг не раскроется. Но, видимо, лимит неудач он уже израсходовал, потому парашют успешно раскрылся. И мужчина начал медленно спускаться к самому большому городу Калининградской области, Калининграду. «Босс, там снизу войнушка идет», — ленивым голосом сообщила анет «Вижу. Сергей уже приметил столбы дыма и пожара». «Осталось понять, кто с кем. Пусть Соломон на всякий случай готовит войска». Вскоре мужчина опустился достаточно низко, чтобы наблюдать фейерверк. Орудия кораблей Балтийского флота били по нападающим на город. Летели ракеты, атаковали вертолеты. На земле работала артиллерия, тяжелая техника, маги и пехота. Нападали же... «Зомби. Не менее ста тысяч, но главное не это. Их прикрывала человеческая армия. Много танков, вертолеты, БМП, БТР и огромное количество пехоты». «Босс, что происходит?» – воскликнула девушка. «Не такое она рассчитывала увидеть. Хер его знает!» – ругнулся не менее удивленный мужчина. «Предположу, что есть хитрожопый генерал-зомби, который, возможно, подчинил людей, либо он с ними в сговоре». «Что будете делать?» «Помогать своим, потом разбираться, что за херня тут творится. Соломон, готов?» «Босс, еще пару минут, если вы, конечно, хотите избежать потерь», — ответил Соломон. «Хорошо». Враги отчаянно пытались пробиться в город, ведь если им это удастся, то флот не сможет их атаковать. Защитники это тоже понимали, потому сопротивлялись, и врагу приходилось проливать реки крови за каждый захваченный клочок земли. В этой жаркой битве никто не заметил, как с неба чуть поодаль от поля боя приземлился парашютист. Сергей тут же переместился в убежище, надел ликвидатора и вернулся на землю. Верхом на кинжале он помчался в тыл армии врага. Правда, для этого пришлось сделать крюк вокруг небольшого лесочка. «Босс, мы готовы!» – раздался голос Соломона. «Понял. Скоро займу позицию ударим им в тыл. При возможности старайтесь брать в плен». Не разобравшись, в чем причина конфликта, Сергей не хотел сокращать и без того низкую численность армии. Через несколько минут мужчина добрался до вражеского тыла. Первым делом диверсионный отряд с навыками камуфляжа захватил вражеский штаб, что скрывался в лесу. Боеприпасов и обеспечения у них практически не было. Нашли лишь 12 пустых грузовиков и большое количество транспорта, что использовался для перевозки пехоты. Охрана была ликвидирована, а техника отобрана. Далее Сергей явил миру свою армию. Решили обойтись без земной техники, слишком уж она неповоротливая и шумная. Взяли лишь панцири, коих теперь было два десятка. Они оснащены барьером и плазменной пушкой, потому были хороши против земной техники. Бледных Сергей решил не брать, потому что слов взять в плен в их лексиконе нет, берсерки попросту всех прирежут». Вместо них в бою участвовали рыцари, что сразу же создали купол ауры над всей армией. Люди, геранцы и Екатерина со своими пожирателями. Для более надежной защиты использовали осадные барьеры. Все же, если армия защитников посчитает их угрозой и долбанет из корабельных пушек, будет плохо. Армия с тройными рядами шла вдоль леса на север к поселку Отважный, где расположился центральный отряд врага. Они пробивались в поселок Лесной, но получили серьезный отпор и застряли в поселке. От самого поселения мало что осталось. Сейчас это были руины, воронки от мощных взрывов, пожары, покореженная техника и трупы. Много трупов, как солдат, так и зомби. У границы поселка в развалинах некогда жилых домов укрывались пехотинцы, что перестреливались с соседним поселком. Работали танки. Они выезжали из-за донов, стреляли и прятались обратно. Но тут с зашла новая сила. Стрелы и магия полетели в танки, лучи и пули в пехоту. Одновременно с этим на польском звучало требование о сдаче. Только вот солдаты врага, даже оказавшись в окружении, отказывались сдаваться и сражались до последнего. Они кричали за императора и умирали, как мухи. Люди Сергея быстро зачистили поселок, уничтожив более тысячи солдат и сотни системщиков. Вместе с ними было уничтожено повреждено 15 единиц бронетехники. Защитники в поселке Лесное малость удивились происходящему, но вмешиваться не стали, потому как неизвестные сразу после окончания боя отправились к следующему вражескому отряду. Точно количество врагов сосчитать было тяжело, потому как они окружили город и атаковали со всех сторон, кроме моря, и, как оказалось, штабов у них тоже было много, каждый из которых управлял пятью отрядами. Оказавшись в руках мозгоправа и его ребят, пленные офицеры раскололись за считанные минуты, выдав все, что знали. А уж все или не все, благодаря чтению мысли определить было несложно, как и удостовериться в правдивости информации. Вскоре армия Сергея была обнаружена, но после безуспешной попытки остановить ее, командование врага решило отступить. Однако отпускать их защитники города не собирались, потому перешли в контрнаступление и, лишь отбросив силы врага на десяток километров от города, вернулись на свои позиции. В это время Сергей со своей армией находился на своей последней позиции в поселке Рыбное и собирал трофеи. Их было немало, все же ликвидировано 6 тысяч пехотинцев врага и три сотни системщиков, но низкоуровневых. Было получено более сотни единиц бронетехники, что по большей части уже не восстановить, несколько грузовиков и полтора десятка минометов. Но больше всего радовали 29 крупнокалиберных пулеметов, что были сняты с подбитой техники. Победа была разгромной. Ни одного раненого, ни одного погибшего. Бронекостюмы отлично держали автоматную очередь. А вот барьеры и зауры истощались довольно быстро, если по ним стреляли сразу из нескольких автоматов. Все же многие рыцари так и не достигли десятого уровня. Через некоторое время в то, что ранее было поселком, а ныне стало ровным полем, слишком уж скучно было солдатам, пришлось мародерить, приехала делегация из города. Более десятка человек, шесть из которых были системщиками в снаряжении четвертого уровня, остальные оказались военными, один из которых был адмиралом, а другой его секретарем». То, что один из военных адмирал, было понятно по черной фуражке с адмиральской символикой. Так-то он был в системном снаряжении третьего уровня. И оставив охрану позади, адмирал вместе с двумя военными в форме и одним гражданским направился к вышедшему вперед Сергею. С ним были Юбер и Соломон. «Здравствуйте, кто бы вы ни были и на каком бы языке вы ни говорили». Улыбнулся пожилой генерал. На вид ему было около шестидесяти. Рядом стоящий секретарь, высокий азиат, по предположению Сергей, китаец, перевел его слова на английский, польский и немецкий. «И вам здравствуйте!» – на русском ответил Сергей. Напряжение с лиц адмирала и его сопровождение тут же спало и расцвели улыбки. «Позвольте представиться, Ушаков Александр Иванович, командующий Балтийским флотом Российской Федерации», — вымышленный адмирал. Адмирал подошел к Сергею и протянул руку. «Сергей Витальевич, более известный как поставщик», — сказал мужчина в крутой броне и ответил на рукопожатие. «Расскажите, что вы не поделили с поляками». «Не мы. Если в трех словах, то у нас случилась польская националистическая империя», — с кривой улыбкой на лице ответил адмирал, а потом посмотрел на своего секретаря. Тот сделал шаг вперед и кратко поведал историю. Однажды в Польше появился системщик, который мог как-то управлять мертвыми. Ну, не то чтобы управлять, просто он мог приманивать зомби в указанную им позицию. Таким образом, он спас не один лагерь, стал всеобщим героем, а вскоре практически объединил страну. Потом большая часть мертвых была выгнана в соседние государства или уничтожена от стены вражеских лагерей. В общем, все враги были стерты ордами зомби. Но действовал системщик грамотно. Доводил лагеря до состояния, когда защитники держатся из последних сил, и тогда атаковал своей армии захватывая как лагерь, так и его жителей с ресурсами. Только вот вскоре остров стал вопрос с обеспечением провизии. Ее было очень мало. Начались бунты, погромы, вражда, и тогда системщик создал империю. Начал жестокую промывку мозгов, чистку от несогласных, и, как ни странно, у него это получилось, а всю скопившуюся ненависть и обиду он пустил на другие страны и национальности. «Не, но да глистов контролирующих сознание ему далеко», — усмехнулся Сергей, вызывая в глазах адмирала немой вопрос. Потом расскажу. Думаю, если я поговорю с этим вашим новым Гитлером, все наладится. Но все же я бы предложил вам присоединиться ко мне. Я не могу бросить людей. Покачал головой адмирал. 140 тысяч жизней зависит от нас. Так я и имел в виду всех, включая мирных людей. Но давайте поговорим об этом в более подходящей обстановке. Сергей обернулся к стоящим позади людям. Возвращайтесь. Он взмахнул рукой, и вся армия в тот же миг исчезла. Фокус мало шокировал адмирала с компанией, но, учитывая, в каком мире они живут, их уважение к стоящему перед ними мужчине в массивной броне лишь увеличилось. Вскоре Сергея отвезли в город, что был похож скорее на крепость, чем на поселение. Мужчина насчитал восемь слоев обороны, причем универсальных, как против вооруженных людей, так и против армии мертвых. «Вижу, вы многое пережили». «А вы как думаете, куда тот поляк отправлял своих зомби?» — ухмыльнулся один из сопровождающих адмирала офицеров. «Понятно. Сергею очень захотелось оплатить императору той же монетой, но он сдержался. Убив его и развалив страну, он лишь сделает выстрел себе в ногу, а затем и всему человечеству». «Я слышал, что особенно сильно досталось чехам и словакам». — добавил другой офицер. — Чехия уничтожена. Они были сметены ордой зомби. Выжившие ушли в Берлин, — поведал Сергей. — А в России как? — Как и везде. Но в Москве, говорят, какая-то жуть творится.